Глава двадцать вторая. Когда Болотов вернулся к себе в камеру номер семнадцать и переоделся в казенный синий с чужого плеча халат и надел глубокие, тоже казенные на деревянных подметках туфли, и когда вышли жандармы и за ними захлопнулась дверь, он медленно подошел к решетчатому окну и заглянул вверх, стараясь увидеть солнце. Но солнце не было видно. Хмурилась истрескавшаяся со стена, краснели кирпичные пятна, и должно быть, поднялся ветер. Фиолетовый колокольчик трепетал прозрачными лепестками. Колокольчик. А у нас в усадьбе много цветов, вспомнил Болотов и сильно забило с сердца. Захотелось хоть на минуту увидеть отца и матери, сестру. И спокойные молочно-голубые глаза Александра. Саша, где Саша? Мама говорит, что здесь в Петербурге и целует меня. Саша целует меня, прошептал он, чувствуя, что сейчас хлынут слёзы. Но не было слёз. Воровато мигнул глазок. И кто-то невидимый долго настойчиво с любопытством стал подсматривать в лукавую щель. О, мерзавцы, мерзавцы! Чего им надо? Чего? Потупился Болотов и зашагал из угла в угол. О чём я давяще думал? Да, слёски мне и осудить их. Я убил, и меня убьют. Поднявший меч от меча и погибнет. Неужели убьют меня сегодня? Убьют? Что значит слово «убьют»? Выведут вот из этой клетки и... Как к овцу. Как к овцу? Нет. И молился я тут с пасову образу И на все стороны низко кланялся. «Вы простите меня, люди Божии», Помолитеся за мои грехи, за мои ли грехи тяжкие. Не успел я на народ воззрити, как отсекли мою буйную голову, что по самые плечи могучие. Вспомнилис прочитанные где-то слова, и неожиданно стало легче. Не я один, не я первый, не я последний. И Серёжа, и Жилябов, и Пестыль, и Пугачёв, и Стенька Разин. Почему Сенька Разин? Что общего у меня со Сенькой Разиным? Помолитеся за мои грехи. Да ведь никто не помолится, а я разве я умею молиться? Не умею и не хочу, не хочу, не хочу. Если так устроена жизнь, если можно удавить беззащитного человека, если можно изнасиловать совесть, то некому мне молиться. «Некому! Не хочу!» Страстно в отчаянии зашептал он и лег на койку. Далеко наверху в соборе расстроенные куранты пробили шесть. И когда в крепостных бастионах замер последний звук, торжественно и печально медлительно заиграли «Кыльславин!» «Кыльславин наш Господь в Сионе!» В полголоса старательно разделяя слова запил болотов. «Не может изъяснить язык, велик он в небесах на троне, а судьи их ненавижу. Да, ненавижу». Снова замигал неутомимый глазок, и послышались замедленные шаги. «Уже?» — вскочил болото в скойки и почувствовал, как лихорадочно запылали щеки и стало сухо во рту. «Нет, не может быть». Ведь всего 6 часов в блинках на земле велик. Господи, неужели уже загромыхала окованная железом дверь, мелькнул в коридоре голубой жандармский мундир, и в камеру вошёл высокий, полный, очень молодожавый в чёрном сюртуке господин. Болотов увидел белое с крупным носом и вьющейся бородой лицо. бриллиантовые перстни на пальцах и золотую цепочку на животе. Господин смотрел на Болотова в упор, на распахнутый казенный халат и на арестантские туфли, и его серые, близорукие и ласковые глаза улыбались ободряюще и открыто. Он снисходительно кивнул головой. «Андрей Болотов? Позвольте представиться, товарищ министра, князь Белосельский». «Закрой двери!» Начальственно почти грубо крикнул он часовому. «Подслушивают каналии. Вам удобно здесь? Не сыро? Не очень темно?» Болотов с изумлением, не веря ушам, и боясь, что сходит с ума, слушал и не понимал приветливых слов. Было неприятно, жутко и любопытно, и немного противно, и хотелось, чтобы этот полный... чужой, вероятно, добрый и жизнерадостный человек сказал всё, что нужно сказать. Помилуют? Да. Пронзила заветная мысль, и мелко холодную дрожью задрожали колени.